Глава двенадцатая. Мир богов. Первые пару секунд я ещё видела кружок света над нами. Ровненький, как будто нарисованный циркулем. Он становился меньше, показывая, что мы падаем. Скоро кружок пропал, а ощущения изменились. Сложно описать разницу между падением и притяжением вниз, но, поверьте, она есть. И, как по мне, «Притяжение даже страшнее. Ладно, хоть длилось всё это недолго. Нас протащило через слой невнятного тумана, и за ним открылась такая красота, что я почти забыла о самой себе. Впереди простирался фантастический пейзаж, зелёные горы с голубыми водопадами и цветущие долины с зеркалами озёр не были затронуты дорогами, не перемежались городами». Лишь иногда из великолепия природы вырастала какая-нибудь ухоженная усадьба с балконами и башенками. Мы уже не летели вниз, а мягко, полого приближались к земле. С каждым мгновением я могла рассмотреть всё больше деталей. Златогривых лошадей, пасущихся без всякой привязи, арки радуг над изящными фонтанами и огромных диковинных птиц, сладко поющих прямо на карнизах распахнутых окон. «Это что, рай?» — прошептала я. «Мир богов!» — скривился кока, так будто перед нами лежало гнилое болото, а не цветущие кущи. «Если что, к тому богу, с которым ты недавно имела удовольствие побеседовать, они относятся только опосредованно». «Ну, конечно! Если в твоём распоряжении обещания существ из всех миров, бери то, которое принадлежит богу». Язвительно сказала я, не переставая пожирать глазами этот почти рай. Можно было не ходить в хранилище, а сразу отправиться сюда. Поверь, есть миры получше. Игривая издевка в голосе моего спутника намекала, что я явно чего-то не знаю, но это ненадолго. В это время мы нырнули в прохладную фруктовую рощу и ноги наконец коснулись земли. Деревья вокруг цвели и плодоносили одновременно. Аромат стоял непередаваемый. Птицы пели так, будто много лет, репетировали вместе, чтобы теперь исполнить лучшее своё произведение. Из мягкой травы выглядывали цветы и столь же яркие шляпки грибов. Казалось, они даже растут не в беспорядке, а создавая какие-то спиральные узоры. Было даже страшно идти по этому саду, Я ощущала себя слишком неуклюжей и мрачной для него. Да ещё навязчивые часы всё болтались где-то на периферии зрения. А вот удача, как обычно, не забывала веселиться, чтобы её не окружала. Сейчас она охотилась за особенно крупной бабочкой, без цели съесть, просто гонялась с одного цветка на другой. Мы молча шли следом. Вдруг издалека Донесся чей-то злобный рык и удары металла о металл. Я заволновалась, но Кока, наоборот, довольно ухмыльнулся. А вот и местные жители. Перед нами предстала такая картина. Девушка с длинными серебряными волосами билась на мечах с мальчишкой лет двенадцати. Шёлковые рукава их одежд парили, от столкновений клинков разлетались искры. Какое-то время я наслаждалась эстетикой этого поединка, будто хорошо срежиссированного. А потом девушка сделала очередной ловкий выпад и пронзила грудь оппонента. Хладнокровно, с неприятным хрустом провернула в груди мальчика оружие и отпустила рукоятку. Паренек захрипел, скорчился, глаза его остекленели, и он куклой повалился в траву. Я с ужасом смотрела, как стремительно расползается ярко-алое пятно на его груди, как на торчащую рукоять садится одна из фантастических бабочек. Я не выдержала и отвернулась. Как вся эта красота могла соседствовать с убийством, просто не умещалась в голове. А Пхилая разнесся над поляной строгий, но приятный женский голос. С другой стороны поляны вышла красавица — Может, чуть старше той, чьё лицо сейчас обрело выражение, как у нашкодившего котёнка. «Ты опять убила брата!» «Что?» — не поверила своим ушам я. «Он сам меня подбил!» — сложила руки на груди серебровласая. «Васанту юны многого не понимает, но ты...» — отчитывала её женщина. «Пусть дерётся с мальчишками сколько хочет, но проиграть леди...» «О, мать земля и великий закон!» «Когда же ты, наконец, поймёшь, что его позор — это позор семьи, а значит и твой позор?» Носик девушки наморщился, она недовольно принюхалась. «Что это за запах?» Но её собеседница явно ещё не договорила. «Мало моего отца с этими идиотскими подвигами, которые стоили ему половины жизни!» Тут она замерла и принюхалась тоже, а потом испуганно повернулась в нашу сторону. «Не мешаем!» Ухмыльнулся Кока. Только сейчас я заметила, что Хейме уже выглядит скорее как демон. Его волосы извивались языками пламени. Пальцы стали длинными и заканчивались угольно-чёрными когтями. Трава под ним чернела и тлела, выпуская вверх кудри чёрного дыма с россыпью искр. Он сделал шаг. «Чужаки!» — скривилась женщина. «Вот что так смердит!» Не надо, не подходи ближе. Выставила она вперед руку, унизанную золотыми браслетами. Я тебя и отсюда прекрасно вижу и слышу. Судя потому, что мой вид вас не удивляет, вам уже приходилось сталкиваться с кем-то подобным. Губы женщины сжались в линию. Мой отец знался с демонами, за что и поплатился. Злобно бросила она. Как же! Выражение лица Хейма было пугающе безумным. Не то из-за полыхающих жёлтым светом глаз, не то из-за улыбки, стремившейся разделить голову надвое. Ответа не последовало. Он сделал ещё пару шагов вперёд, и радиус увядания вокруг него увеличился втрое. «Может быть, спросите у него сами?» — выпалила старшая из красавиц. «Поищите за чертой прощания. Уверена, он всё ещё там». «Стервятник!» — прошепела сквозь зубы другая. «Как и все вам подобные!» Кока поклонился и возвратился ко мне. На его лице уже не было и следа улыбки. Особо, что пришла позже, гневно выдернула меч из груди ребёнка и с рычанием швырнула в траву. «Что-то не так?» — прошептала я, когда мы поравнялись. «Боюсь, что Амбра опоздал. Нам нет смысла искать его здесь». «Почему?» Хейма сделал знак идти, и мы снова зашагали вглубь сада. «Видела их? Что скажешь?» «Они прекрасны, как и всё тут, даже слишком». «Ого, не болеют, не стареют, не умирают». «Не умирают? А этот?» И я оглянулась в сторону поляны. «Надолго не умирают». Этот сорванец очнётся, как ни в чём не бывало, через пару часов. Получит от мамки и снова пойдёт махать мечом. У них даже одежда не пачкается. Любая грязь исчезает сама. Совершенство — вот религия и главный закон этого места. Но чем выше летаешь, тем больнее падаешь. Живёшь ты такое пять сотен лет, работаешь на свою безупречную репутацию. И вдруг раз... И твое тело начинает пахнуть. Полтысячелетия только цветочки, а тут пот. Я невольно хихикнула. А вот им не смешно, потому что ты был совершенным, а теперь изгой, к которому и близко никто не подойдёт. И чтобы такие вот отцветшие боги картину в райском саду не портили, их выселяют за черту прощания. И просто забывают про них. И вот там они начинают стареть, болеть и, наконец, по-настоящему умирать. Только так же неприлично долго, как и жили. Ещё пять сотен лет. Но уже в страдании и изгнании. «Кошмар!» — зажмурилась я. «Так вот, тот, к кому шел Амбра, обещал половину своей сладкой жизни в обмен на какой-то подвиг, который ему помогли совершить». «Не исключаю даже, что наш старый знакомый и помог. Только вот засиделся Амбра в своей темнице. Уверен, что, обнаружив первые признаки старения, тот герой отдал бы нашему другу что угодно, лишь бы вернуть своё обещание. Но он уже за чертой, а оттуда нет возврата. Даже какого-нибудь чудесного?» Для всех здесь он уже мёртв, потому что мертва его честь, даже если тело при этом продолжит жить и прекратит разрушаться. Тем временем мы приближались к прекрасной усадьбе. Отделявший нас от неё забор так густо зарос глицинией, что представлял собой сплошной цветочный водопад. Выделялась лишь резная калитка. К ней мы и подошли. Хэйме острым когтем написал на ручке несколько символов, и калитка распахнулась. Вместо ожидаемого сада за ней открылось неясное цветочное месиво, будто кто-то подкрутил глубину резкости на отдельно очерченном фрагменте. «Извини, милая, но тебе дальше нельзя», — обратился к удаче Кошечка грустно мяукнула. Хэйме глянул на меня. «Если честно, тебя бы я тоже предпочёл с собой не таскать». «Об этом не может быть и речи!» — возмутилась я. Кока вздохнул и чуть повёл подбородком, указав своей любимице на калитку. Та грациозно прыгнула и исчезла в этой странной размытости, будто нырнула в воду. Я видела, как расходятся круги, пока мой спутник закрывал калитку. Он вздохнул снова и добавил на ручку ещё несколько символов. Мы опять взялись за руки. «А что дальше будет за мир? Почему в него нельзя удачи?» «Равностный мир. В нём не может быть чего-то абсолютного, чистого добра или чистого зла. А она чистая удача, без умысла и смысла. Так что она по своей природе не подходит. Попади удача туда, станет такой же, как мы с тобой». «А мой мир тоже для неё не подходит?» «Наш!» — с тёплой улыбкой поправил меня Хейме. «Не подходит!» «Поэтому её и не было с тобой тогда на мельнице!» Парень кивнул и провёл меня сквозь очередную дверь между мирами.